Глава 17 Поддельный чек Среда 19 июня. Утро На следующее утро мы встретились с Маркхэмом в городе и вместе поехали к нему в контору. Мы приехали туда незадолго до 9 часов. Сержант Хесс уже сидел в приемной. Он был взволнован, и когда заговорил, его голос слегка дрожал как с Лекоком, мистер Марком. Мне кажется, что надо побыстрее взять его. Мы все время следим за ним, он совершил много разных поездок. Вчера утром он пошел в свой банк и полчаса провел в кабинете главного кассира. Оттуда он отправился к юристу и пробыл там час. Затем он снова вернулся в банк и просидел там еще полчаса. Время ланча он провел в грил, но ничего не ел, а просто сидел за столиком». После двух часов он посетил агента по продаже недвижимости. После его ухода мы узнали, что, начиная с завтрашнего дня, он покидает свою квартиру. Потом он позвонил шестерым своим друзьям и вернулся домой. После обеда мой человек побывал у него дома и узнал, что тот складывает вещи. Мистер Марком, похоже, что он собирается бежать. Марком нахмурился. Сообщение Хэса взволновало его, но прежде чем он успел ответить, в разговор вмешался Венс. «К чему эти волнения, сержант? Ваши люди наблюдают за капитаном. Я уверен, что ему от них не ускользнуть». Маркхэм бросил быстрый взгляд на Венса и повернулся к Хэсу. «Сделаем так. Пока следите за ним, но если он попытается удрать, задержите его». Сержант мрачно посмотрел на Маркхэма и ушел. «Кстати, Маркхэм», — сказал Венс, — «пожалуйста, не назначайте свиданий наполовину первого сегодня. Одна встреча у вас уже есть. С леди. Марком положил ручку и удивленно посмотрел на Венса. «Какого черта вы еще придумали?» «Я за вас договорился о встрече. Я позвонил ей сегодня утром. Я уверен, что разбудил бедняжку». Марком покраснел, и протестующий поднял руку, но Венс не дал ему заговорить. «Вы должны просто присутствовать на встрече. Обещаю, что вы об этом не пожалеете. Вы вчера были так расстроены, что я не успел вас предупредить. Мы встречаемся с миссис Паулой Баннинг, так сказать, Элоизой Пфайфа. Я положительно убежден, что она сумеет немного рассеять туман, который вас окружает». «Но, Венс, простонал Маркхем, — мне придется уйти!» Он внезапно замолчал, осознав, насколько бесполезны попытки переубедить Венса. Больше того, я убежден, что ему совсем не улыбался предстоящий разговор с Паулой Баннинг. Он медленно приходил в себя, и когда, наконец, снова заговорил, голос его звучал почти спокойно. «Поскольку вы договорились за меня, я ее приму но я бы хотел, чтобы Пфайф не знал об этом. Он в состоянии выкинуть что-нибудь неожиданное». «Странно», — пробормотал Ванс. «Я подумал то же самое, поэтому я позвонил ему вчера вечером и сообщил, что он может вернуться к себе на Лонг-Айленд». «Вы позвонили ему?» «Мне очень жаль, но это так. Вы уже спали. Вы же сами сказали, что утро вечером мудренее, и я решил не тревожить ваш сон». Пфайв был очень благодарен, очень тронут, сказал, что его жена тоже будет очень благодарна. Он патетически говорил о миссис Пфайв, но я боюсь, что ему понадобится вся его пронырливость, чтобы объяснить свое отсутствие. «А в какие еще дела вы втянули меня во время моего сна?» — язвительно спросил Марком. «Это все», — скромно отозвался Венс. Он встал и отошел к окну. Некоторое время он стоял у окна и задумчиво курил. Когда он снова подошел к Маркхэму, его добродушный вид исчез. Он сел за стол напротив Маркхэма. «Майор практически признался нам, что знает об этом деле значительно больше», — сказал Вэнс. «Вы, естественно, не можете узнать от него что-либо из его благородства». И, однако, он согласен, что вы сами определили то, что ему известно. Теперь, я полагаю, вы сумеете все узнать, не нанося удара по его принципам. Вы помните, что мисс Гофман говорила о подслушивании? И вы помните, что сказал по этому поводу майор? Он сказал, что подслушал разговор, который в свете убийства Бенсона принимает важное значение. Следовательно, вполне вероятно, что знания майора каким-то образом связаны с бизнесом его фирмы или, по крайней мере, с одним из клиентов его фирмы. Венс медленно закурил новую сигарету. Мое предложение таково. Позвонить майору и попросить разрешения на просмотр бухгалтерских книг и счетов. Сказать ему, что вас интересуют сделки одного из его клиентов намекнуть, что это мисс Сенклер или Пфайф. У меня есть странное предчувствие, что таким образом вы нападете на след человека, которого он покрывает. И мне кажется, что он с радостью примет ваше предложение насчет просмотра книг». План Венса не вызвал никакого энтузиазма у Маркхэма. Ему явно не хотелось беспокоить майора, но Венс так настойчиво упрашивал, что в конце концов Маркхэм сдался. «Он с готовностью согласился на это», — сказал Марком, опуская телефонную трубку, и даже предложил оказать любую помощь. «Я так и думал», — кивнул Венс. «Видите ли, если вы сами откроете того, кого он покрывает, бремя ответственности испадет с его плеч, и его совесть будет чиста». Маркхэм позвонил Свекеру. «Свекер, свяжитесь со Ститом и пригласите его ко мне до полудня. У меня будет для него важная работа». Он положил трубку и пояснил Венсу. «Стит — глава фирмы общественных ревизоров Нью-Йорка. Он часто выполнял для меня подобную работу». Незадолго до полудня появился Стит. Это был преждевременно состарившийся молодой человек с острыми проницательными глазами. Перспектива потрудиться для окружного прокурора весьма радовала его. Марк Хэм коротко сообщил, что он хочет, и некоторые детали дела. Тот быстро уловил, что от него требуется, и сделал пару пометок на оборотной стороне использованного конверта. Во время разговора Венс тоже что-то писал на листе бумаги. Марк Хэм встал и взял шляпу. «Кажется, мне пора на свидание, о котором договорились вы» ехидно сказал он Венсу. «Послушайте, Стит, я отвезу вас вниз на служебном лифте». «Если вы не возражаете, — перебил его Венс, мы с мистером Ститтом спустимся на общественном лифте. Внизу встретимся». Взяв Ститта под руку, Венс быстро вывел его из комнаты. К нам он присоединился минут через десять. Мы доехали на метро до 72-й улицы и пошли пешком до дома миссис Паулы Баннинг. Пока мы стояли у двери, ожидая, когда нам откроют, до нас долетел сильный запах китайского фимиама. «Ах, эти женщины!» — пробормотал Вэнс, принюхиваясь. «Женщины, которые держат в доме китайских идолов, ужасно сентиментальны». Мисс Паула Банинг оказалась высокой, стройной женщиной неопределенного возраста, с соломенного цвета волосами и розовыми щечками. С первого взгляда ее лицо казалось юным и невинным, но только с первого взгляда. Ее светло-голубые глаза выражали твердость. Непривлекательный ее назвать было нельзя, привлекательной тоже, однако она была подвижна и мило улыбалась. Мы прошли в гостиную, обставленную в стиле рококо. Когда мы расселись и Марк Хэм извинился за наше вторжение, Вэнс немедленно принял на себя роль интервьюера. Сначала он расточал комплименты и вел непринужденный светский разговор. Через пять минут он попросил разрешения закурить и протянул ей свой портсигар. Сигарету она взяла. «Мистер Пфайф изо всех сил старался защитить вас от этого дела», — неожиданно для нее сказал Вэнс. «И мы полностью одобряем его деликатность, но определенные обстоятельства, связанные со смертью мистера Бенсона, к сожалению, впутали в это дело и вас. Вы можете помочь нам и себе, да и мистеру Пфайфу, ответив на некоторые наши вопросы. Вы, безусловно, можете надеяться на наше молчание». Он произнес имя Пфайфа с такой важностью и многозначительностью, что женщина заволновалась. Она внимательно разглядывала Венса, как будто хотела узнать, многое ли ему известно. «Э, «Я не могу представить себе, что вы хотите узнать у меня», — сказала она, пытаясь изобразить удивление. «Вы знаете, что Энди в ту ночь не было в Нью-Йорке?» Ее упоминание об элегантном Файфе, как об Энди, прозвучало почти как Фрелизи мажест в переводе с французского «оскорбление величества». Он приехал в Нью-Йорк в 9 часов утра следующего дня. «Вы читали в газете о сером Кадиллаке, который в ту ночь видели у дома Бенсона?» Она улыбнулась. «Это была машина Ниэнди. Он прибыл в Нью-Йорк восьмичасовым поездом на следующее утро. Он сказал, что ему не повезло, поскольку его машина похожа на ту, что видели у дома Бенсона». Она говорила с такой уверенностью, что нам стало ясно. Пфайв лгал ей. Венс не настаивал, он даже сделал вид, что принял на веру ее объяснение насчет Пфайфа. «Я имел в виду совсем другое. Когда я упомянул мистера Пфайфа и вас в связи с делом мистера Бенсона, мне интересно узнать о ваших личных отношениях с мистером Бенсоном». Она равнодушно улыбнулась. «Боюсь, вы совершили еще одну ошибку. Мистер Бенсон и я не были друзьями, я едва знала его». «Даже деловые отношения могут иметь личные аспекты, особенно когда посредник является другом обеих сторон». Она бросила на Венса быстрый взгляд и отвернулась. «Я действительно не знаю, о чем вы говорите». На мгновение с ее лица сошло выражение невинности. «Уж не думаете ли вы, что я вела дела с мистером Бенсоном?» «Ну, не прямым путем». «Мне известно, что мистер Пфайф вел дела с мистером Бенсоном, а через мистера Пфайфа могли иметь дело и вы. Одно из таких дел вовлекло и вас в эту историю». «Вовлекло?» Она презрительно улыбнулась, но улыбка была нарочитая. «Это была некая неудачная сделка», — продолжал Венс. «неудачная для мистера Пфайфа и, к несчастью, для вас». Вэнс вел себя так непринужденно и легко, что она начала верить ему. «А каким образом вы узнали все это?» «Увы, я об этом ничего не узнал», вздохнул Вэнс. «Потому-то я и решил нанести вам визит. Я оказался глупым, понадеявшись на вашу помощь. Но я бы ничего не сказала, даже если бы эта таинственная сделка имела место». «Честное слово, меня это...» так разочаровала». Вэнс вздохнул. «Ну, хорошо. Я вижу, мне следует сообщить вам то, что мне известно, и завоевать ваше доверие». Несмотря на скрытую угрозу, прозвучавшую в его голосе, она не сдавалась. «Для вас не будет новостью, что мистер Пфайф подделал подпись мистера Бенсона на чеке в 10 тысяч долларов?» Она колебалась. «Нет». «Это не новость. Энди рассказывает мне все». «А вам известно, что мистер Бенсон, узнав об этом, потребовал от мистера Пфайфа расписку на эту сумму и записку с признанием?» Ее глаза зло блеснули. «Да, и это мне известно. И это после всего, что Энди для него сделал. Если кто из людей заслужил быть убитым, так это Олвин Бенсон, собака. Он делал вид, что является лучшим другом Энди». «Подумать только! Отказаться одолжить Энди деньги без признания! И вы называете это деловыми связями? Это грязно, низко и подло!» Она раскраснелась от гнева. Маска невинности и доброты исчезла. Она поливала Бенсона грязью, не разбирая слов. Венскивал, скивал. Я полностью согласен с вами». Тон Венса заставил ее замолчать. Но мистера Бенсона можно было бы оправдать за требование признания, если бы он одновременно не потребовал гарантии. Какой гарантии? Венс немедленно почувствовал изменение ее тона. Используя ее гнев, Венс быстро наступал. Она явно испугалась. В тот день, когда мистер Бенсон был убит, Он принес из конторы небольшую голубую коробочку с драгоценностями. Она еле заметно вздрогнула. «Вы думаете, он их украл?» В тот же момент, как у нее вырвался вопрос, она поняла, что совершила ошибку. Любой другой мог бы не обратить внимания на ее слова, но по улыбке Венса она поняла, что тот рассматривает ее слова как признание. «Вы поступили очень мило» что одолжили свои драгоценности мистеру Пфайфу для обеспечения чека». Она покраснела. «Вы сказали, что я одолжила Энди свои драгоценности. Клянусь!» Вэнс движением руки остановил ее. По его лицу она поняла, что он может спасти ее от унижения. Она откинулась на спинку кресла. «Что заставляет вас думать, что я одолжила Энди свои драгоценности?» Голос ее звучал равнодушно, но Венс знал, что она сама ответила на свой вопрос. «Энди взял их, иначе Бенсон засадил бы его в тюрьму». В ее словах чувствовалась бесконечная жалость к Пфайфу. «А если бы Бенсон не сделал этого, но объявил бы о подделке чека, то Пфайфа засадил бы тесть». Энди такой неосторожный, такой неразумный. Он часто поступал, не взвешивая обстоятельств. Я все время учила его, но он поступал по-своему. Я подумал, что если кто-либо в мире мог чему-нибудь научить Пфайфа, то только это преданная ему до слепоты женщина. Вам известно, что в среду он поссорился с мистером Бенсоном? Это все моя вина. Со вздохом ответила она. «Расписка была дана на длительный срок, но я знала, что Энди денег не достанет, и просила его поехать к Бенсону и уговорить его вернуть мои драгоценности. Но Бенсон отказался». «Не могли бы вы назвать мне причину своей ненависти к Бенсону?» — мягко спросил Венс. Она кивнула. «Вы правы. У меня была причина для ненависти». Она неприятно прищурилась. В тот день, когда Бенсон отказался вернуть Энди мои драгоценности, он позвонил мне. Это было днем, и пригласил позавтракать с ним у него дома на следующее утро. Он сказал, что звонит из дома и что драгоценности с ним. И он намекнул мне, может быть, вы слышите, может быть, я смогу их получить. Ах, какая скотина! Я позвонила Энди и все ему рассказала. «Энди сказал, что на следующий день приедет в Нью-Йорк. Он приехал ко мне сюда около 9 часов, и мы вместе прочли в газетах, что ночью застрелили Бенсона». Венс долго молчал, потом встал и поблагодарил ее. «Вы очень помогли нам. Большое спасибо. Мистер Маркхэм — большой друг майора Бенсона, и он употребит все свое влияние, чтобы уговорить майора уничтожить этот чек» и записку с признанием. И сделает это очень скоро.